Они шли по Манежной площади, которая уже превратилась в сказочный снежный заповедник. Голоса звучали глухо и таинственно, словно в комнате, обитой толстыми коврами. Сзади, словно на невидимой веревке, тащился неприметный мужчина, который не сокращал и не увеличивал дистанцию. Анна была взвинчена и очень оживленно рассказывала о родительском доме в Колорадо, об охотничьей избушке отца в горах и... О первом утре рождественских каникул, когда уже студенткой приезжала погостить к старикам. «Нервничает», — отметил Лернер и крепче сжал предплечье девушки. «Там тоже много снега, один год все перевалы завалило, так я до февраля просидела дома. Не могла выбраться в Нью-Йорк. Но это дикий край, там это нормально воспринимаешь. А здесь огромный город, и вдруг такой снег. Странно». Это как если бы на Манхэттене прямо из асфальта выросла скала. «Здесь тоже дикий край, не обольщайся на этот счет», — сказал Лернер. «А мне нравится», — помолчав, ответила Анна. «Когда все закончится, мы бы могли отдохнуть здесь пару дней». Лернер посмотрел на нее и ничего не сказал. «Это все равно, что отдыхать в только что ограбленном банке. Ты замерзла?» Он наклонился, прислонился губами к гладкой холодной щеке. Скосив глаза, заметил, что неприметный мужчина беспечно перешел на другую сторону улицы и остановился на автобусной остановке. Зато из подъехавшей машины вышла парочка в темных неприметных одеждах и следом за ними направилась к Кутафии башни. Что ж, Лернеру ничего не оставалось, как только мысленно благословить их. В сегодняшнем действии этим людям тоже предстоит сыграть свою роль, хотя она вряд ли им понравится. Приближаясь к сердцу русской столицы, они не торопились. Несколько раз останавливались и целовались, неловко бросались снежками, любовались пряничными видами Кремля. «Все-таки какие мы разные», — думал Лернер. «Для русских пряник — символ успеха, вкусная награда, а для западного человека — это твердый пряничный дом, в котором живет злая сказочная ведьма». Он тут же понял, что тоже нервничает. «Ничего странного». В отличие от некоторых участников операции, у них с Анной нет дипломатического иммунитета, и сегодняшний спектакль вполне может кончиться для них реальной тюрьмой. Ровно в 18.30, как он и рассчитывал, они оказались на ступенях Кремлевского дворца, в котором уже не было ничего сказочного. Гигантская бетонная шкатулка эпохи модерна. Даже снежные хлопья здесь приобретали углы и грани. Кстати, точно так же выглядит русское посольство в Вашингтоне. И Вашингтонский Кеннеди-центр очень похож на эту коробку. Причем, вопреки первому приходящему в голову предположению, не русские скопировали творение американских архитекторов. Московская коробка возведена на 10 лет раньше. Но Дом народных собраний в Пекине построен еще раньше, и, возможно, именно он послужил образцом для архитектора посохина. Странная усмешка истории, если учесть, что сейчас китайцы копируют все и вся, словно взбесившийся ксерокс со сломанным выключателем. Лернеру это сходство помогло. Все участники операции прошли хороший тренинг, не выезжая из Вашингтона. Вот только «Зениту» и его супруги, главным героям рок-н-ролла, придется играть своей роли экспромтом без репетиций. Правда, они изучили составленные дирижером краткие, хотя и очень емкие инструкции. Во всяком случае, должны были изучить. Грант Лернер посмотрел на часы. 1832 Если повернуться и уйти, то опасаться нечего и можно действительно прекрасно отдохнуть в Москве недельку-другую. А потом выйти на пенсию и жить в свое удовольствие на Гавайях. А Зенит пусть выкручивается сам. Он представил Какой ужас испытает человек, понявший, что спасительная соломинка оборвалась. И с каким ощущением он выйдет после спектакля из дворца. Вот по этим самым ступенькам. 18.34. Воздух свеж и чист. Даже вроде пахнет хвоей. Вполне может быть тут много елей. Интересно, их удобряют чем-нибудь? 18.35. Дальше откладывать нельзя. «Ну что, малышка, пойдем?» «Я чувствую себя, как маленькая девочка в сочельник», сказала Анна, разглядывая поток веселых нарядных людей, огибающий их и вливающийся в главный вход дворца. Пара наблюдателей остановилась на нижних ступеньках, делая вид, будто поджидает кого-то. «Вот сейчас откроются двери в гостиной, а там елка с подарками». «Елка — это ладно, а неожиданных подарков я не люблю», буркнул Лернер. Они вошли в мраморный вестибюль, спустились на цокольный этаж и сдали одежду в гардероб. Потом вышли в фойе и по обычаю московской публики подошли к огромному зеркалу, чтобы привести в порядок одежду и прически, а заодно убедиться, на месте ли хвосты. Наблюдатели были на месте. Избавившись от верхней одежды, они оказались гораздо старше, чем показалось в начале Однако и кавалер в неновом синем костюме – И потертая жизнью женщина в балахонистом платье с вышитым лифом, Анна со своей улыбочкой тут же окрестила их Ромео и Джульеттой, имели явно парадный вид, а дама даже туфлями запаслась и переобулась, значит, о походе объектов в театр знали заранее. Ну да никто и не делал из этого особого секрета. «У тебя вид, будто бросишься сейчас на кого-нибудь», сказала Анна, не переставая улыбаться. «Рассказывай мне что-нибудь, не молчи!» Лернер просеивал глазами в ползающую в фойе толпу. Он нервничал все сильнее. хондерс и Ковальский к этому времени должны были находиться здесь. Они путешествуют в составе большой туристической группы, а все группы, во избежание случайностей, доставляют на место за 35-40 минут до начала представления, не позже. Чаще даже раньше. К тому же они единственная пара, у которой не должно быть персональных наблюдателей. Если бы они вдруг появились, для Лернера это был бы знак, что произошла утечка информации и операция под угрозой. Но Хондерс и Ковальский попросту не пришли в назначенное время. Черт-те что! Может, по каким-то причинам задержалась вся группа? Или что-то случилось? Например, автобус перевернулся на скользкой дороге? Или застрял в пробке? Или можно ломать голову, выдвигать разные предположения? Но толку в этом не было никакого». «Их не было. ни Мэри Бинтли, заметьте, не та Бинтли, которая умудряется опаздывать всегда и всюду. Опаздывали самые организованные — Иза и Роберт». «А о чем бы тебе хотелось услышать, дорогая?» — произнес Лернер самым светским тоном. «Ну, ты же у нас эксперт по всякой классике. Расскажи мне про этот балет. Представь, что я простая деревенская девушка, спустившаяся с гор Колорадо. Ты не похожа на деревенскую девушку». «Для этого у тебя слишком нежная кожа на руках и ногах». «Не заигрывай. Сейчас не время для комплиментов». «Ладно, ты на чьей стороне? Монтекки или Капулетти?» «А Ромео кто?» «Монтекки. Тогда я за Капулетти». В этот момент Лернер заметил «Зенита». Нет, сперва его супругу. Так или иначе, Мигуновы сразу обращали на себя внимание. Беличье манто Светланы с мастерски выложенным из кусочков меха рисунком птицы апельсинового оттенка сапожки оленей кожи, блестящие темно-каштановые волосы под сдвинутым на бок рыжим беличьим беретом, а в качестве дополнения элегантнейшее пальто мигунова цвета маренга, черно-белый шарф и потирующая черная фуражка капитанского фасона и каплевидные очки со стеклами хамелеон. Наряды балансировали между тонкими изысками крестьяна Диора и разухабистостью стиля купцов Демидовых, Лишь холодная красота Светланы и светская небрежность Сергея удерживали их на этой грани. Но это охватывалось замыслом дирижера. Лернер улыбнулся. Инструкция выполнена четко. Не заметить эту пару было невозможно. Они прошли сквозь толпу, легко и естественно, как скользит расческа по мокрым волосам. Многие мужчины и женщины оборачивались вслед экстравагантной паре. В нескольких метрах от «Зенитов», даже не изображая конспиративности, неотступно следовали двое мужчин. Один поплотнее, пошире в плечах, другой помельче. Лернер, не особо задумываясь, присвоил им клички «Сало» и «Шпинат». Мигуновы направились к лестнице, ведущей вниз в гардероб. Грант и Анна стали на эскалатор и поднялись на второй ярус, чтобы иметь возможность наблюдать за фойе сверху. На входе. негромко предупредила Анна. Верно, Мэри Бинтли и Фил Монроуз. Мэри не опоздала. Видно, ей это стоило невероятных усилий. Черное пальто до пят, скромная шляпка из черного бархата. На голове Фила красуется необычайно популярный среди московских джентльменов кепи Вокруг шеи шарф мисс Сони в узкую продольную полоску различных оттенков коричневого цвета. Неплохо, если учесть, что до сих пор Любимой одеждой Монроуза были брезентовые джинсы и куртки-косухи. Эта пара тоже отправилась в гардероб. Их старший наблюдатель, невысокий щекастый мужчина в андаторовой шапке, покрутился у зеркала и пошел следом. Конечно, через несколько минут он снимет и шапку, и пальто, но для Лернера он так и останется грызуном. Второй наблюдатель, моложавый, худой, с нервным лицом, конечно, мальчик.